Стоят, разговаривают Илья Муромец и Василиса Прекрасная. Василиса говорит Илья: Илюша, вот ты такой большой, могучий, сильный. А можешь вот для меня берёзку с корнем вырвать? Илья: Да легко. Подошёл, выдернул берёзку. Василиса дальше: А вот стоит дубок такой столетний в два обхвата. Слабо? Ну, Илья деваться некуда. Подошёл, под напрягся выдернул дуб с корнем Василиса Илюша а сосну да я вообще полулеса на хрен повыдёргиваю Василиса колит ты соснёшь